Америка идет на спад, но ее доминирование над Европой только усиливается. Как я уже говорил, изначально интернет воспринимался как символ свободы, но вскоре выяснилось, что это еще и инструмент слежки, подобного которому не существовало. Высшие классы строящейся олигархической Европы были соблазнены финансовой глобализацией и попали в ловушку всеобщей записи и хранения данных. Хотя первоначальная власть США над своими европейскими и азиатскими протекторатами была установлена в 1945 году, интернет значительно укрепил ее. Действительно, с середины 2000-х годов американский контроль над Западной Европой усилился. Здесь необходимо подчеркнуть расхождение между восприятием Соединенных Штатов европейцами и остальным миром. Для неевропейцев очевидно, что мощь Соединенных Штатов снижается, причем быстро. Американское промышленное производство, составлявшее в 1945 году 45% мирового производства, сегодня составляет лишь 17%. И эти 17%, как мы увидим в главе 9, не совсем реальны. Для министра иностранных дел Индии Субрахманьяма Шанкара, как он подробно объяснил в книге «Путь Индии», само собой разумеется, что вес Соединенных Штатов постоянно уменьшается в мире, который развивается и диверсифицируется. Индийцы рассматривали сокращение Американской империи как логическое продолжение сокращения Британской империи, которое они наблюдали воочию. Эти индийские настроения можно встретить повсюду – в Иране, Саудовской Аравии, Китае, Таиланде, везде, кроме Европы. Европейцы, кажутся единственные, возможно, наряду с японцами и корейцами, кто видит укрепляющееся НАТО и все более незаменимую Америку. Но это происходит потому, что по мере того, как американская система сжимается по всему миру, она все больше тяготеет к своим исконным протекторатам, остающимся в конечном счете основанием ее власти. Здесь мы выходим за пределы доктрины Мжизинского, или, скорее, до нее не дотягиваем. Речь уже не идет о доминирующем положении Соединенных Штатов в мире. Жизненно важным становится контроль над Европой и Дальневосточной Азией, поскольку в своем нынешнем ослабленном состоянии Соединенные Штаты нуждаются в их промышленной базе. Поразительно, насколько передовые технологические разработки переместились на периферию империи. Электронные чипы производятся на Тайване, в Корее и Японии. Промышленность осталась в Японии, Корее, Германии и Восточной Европе. Если мы заглянем в подсознание НАТО, то обнаружим, что военная, идеологическая и психологическая машина организации существует уже не для защиты Западной Европы, а для ее контроля. Запад не является симметричным с точки зрения общей структуры производства и торговли. Возникают отношения системной эксплуатации периферии американским центром. Дефицит торгового баланса США в товарах и услугах с Евросоюзом в 2021 году накануне войны составлял 220 миллиардов долларов. Если добавить к этому 40 миллиардов долларов Швейцарии, 60 миллиардов долларов Японии, 30 миллиардов долларов Кореи и 40 миллиардов долларов Тайваня, а также учесть профицит в 0,4 миллиарда долларов с Норвегией, то получится дефицит США с союзниками, протекторатами и колониями в размере 393 миллиардов долларов, что больше, чем 350 миллиардов долларов с Китаем, который в 2021 году, правда, ослаб после пандемии. Американо-сфера, сердце империи, страдает меньшим дисбалансом. Канада имеет положительный сальдо с Соединенными Штатами в размере 50 миллиардов долларов, но нет уверенности, что ее близость к США означает, что она не является внутренним компонентом американской экономики. Соединенные Штаты имеют положительное сальдо с Великобританией в размере 5 миллиардов долларов и положительное сальдо с Австралией в размере 14 миллиардов долларов. Новая Зеландия имеет положительное сальдо по отношению к США в размере 1 миллиарда долларов. Поэтому самое время обратить внимание на Великобританию, которая не просто инертна, а находится в бедственном положении. Антироссийская истерия британцев сразу потеряет свой загадочный характер.